Глава 4. Знакомство с Академией Вопрос с выяснением, почему такая несправедливость происходит с людьми из приютов, пришлось оставить на потом. Мой внутренний мир снова возмолился об бренной пище, и сестрички-лисички засуетились. Вытолкав меня из комнаты, они взяли меня с двух сторон за руки и, как на аркане, потащили куда-то по сумрачному коридору. Первое, что меня поразило, я прекрасно вижу в темноте. Что ж, хоть какой-то плюс у нового тела. Могу, не включая свет, спокойно среди ночи ходить к холодильнику. «Какой холодильник!» – взмолился неуёмный мозг. «Здесь, скорее всего, погреб и ключница». Ну и что, решила я не сдаваться и, как говорят информационные коучи, видеть в любой ситуации позитив. Надо сказать, что академия, а точнее те коридоры, по которым меня вели сёстры, были странными. Складывалось впечатление, что здание долго готовили к ремонту, а потом передумали и бросили недоделов. В этот момент я споткнулась, и если бы не лисички, подхватившие меня с двух сторон, пропахала бы своим прекрасным носиком в выщербленный паркет. Интересно, у меня все такой же красивый вздернутый нос? Или меня наградили какой-нибудь картошкой? Я скосила глаза на кончик носа. «Может, все же Косману?» – с сомнением проговорила над моей головой вроде бы Ханна. «Думаешь, необратимые последствия инициации?» – тихо спросила, наверное, тиша. Я посмотрела на сестриц. Сначала на одну, потом на другую. И решилась все же спросить. «У меня два вопроса. Нет, три. Но первые два – самые важные. Вопрос первый. Как вас различают другие?» «Никак!» – радостно хором воскликнули девушки. «Нас даже родители путают. Чем мы постоянно пользуемся?» – хихикнула Тиша. «Или это была Ханна?» «Хм, допустим. То есть, если я назову кого-то из вас не вашим именем, ничего страшного не произойдет?» С сомнением уточнила я. «Лично мне всегда было неприятно, если меня называли чужим именем или не запоминали». Хотя кому я это сейчас говорю? Мне же теперь отзываться на абсолютно чужое имя. Я тяжело вздохнула и продолжила расспросы. Вопрос второй. В академии есть зеркала? Сестрички удивленно переглянулись. А зачем тебе? Напряженно хором спросили они. Эмм, опишала я. «Посмотреть, как я выгляжу!» Сестрёнки рассмеялись. Их смех переливчатым колокольчиком отразился от мрачных, местами разваленных стен. «Зеркала нужны для сложных магических обрядов, глупышка! Для того, чтобы посмотреть, как ты выглядишь, можно просто создать отражение вот так!» Лисичка, что стояла справа от меня, махнула рукой, вырисовывая замысловатую фигуру, и передо мной возникла объемная, подсвеченная изнутри голограмма меня. Ну, то есть я решила, что это я, хотя как раз на меня это изображение совершенно не походило. На меня смотрела щуплая, очень молодая девушка с изящным носиком. Большие удивленные глаза цвет которых я не смогла разглядеть, и самые обычные губы. Длинные волосы локонами свисали ниже попы и блестели так, словно она только что вышла из самого дорогого салона. Цвет волос странный, темный с сиреневым отливом. Одета девушка была в обтягивающей темного цвета камзол очень простого пошива. Прямые брюки и ботинки. Но положим брюки на себе я и так видела. Да и тяжелые ботинки, в которых спотыкалась. А вот все остальное... Я медленно обошла по кругу собственную копию, придирчиво разглядывая себя со всех сторон. М да, ни рыба, ни мясо. Только волосы и хороши, ну и молодость. Налюбовалась, с улыбкой уточнила Ханна. «Ты так рассматриваешь себя, как будто видишь впервые!» Склонив голову на бок, добавила Тиша. «Или ты с заклинанием незнакома?» Предположила Ханна. «Но этого не может быть, потому что его все знают с пеленок!» Веско аргументировала Тиша, повернувшись к сестре. «Почему тогда она так удивлена?» Спросила Ханна. Я стояла за спиной своей призрачной копии и переводила взгляд с одной сестры на другую. Не торопясь отвечать на вопрос, я вопросительно посмотрела на Тишу, ожидая, как она все это объяснит. «Инициация!» – подняла та вверх указательный палец. «Что-то пошло не так во время инициирования тебя в студентке академии, поэтому ты ничего не помнишь и всему удивляешься». Я торжествующе вытянула вперёд обе руки, подтверждая этим жестом слова одной из лисичек. При этом правая моя рука прошла насквозь призрачной копии, и она схлопнулась. «Правая рука для магии, левая для пера и меча», — наставительно произнесла Ханна. «Чё?» — я снова впала в ступор. Правая рука помогает нам совершать все магические ритуалы, а левой рукой мы пишем и фехтуем. Со вздохом, словно неразумному ребенку, объяснила Тиша. А нельзя все делать одной рукой, ну типа ведущее, главное, то все, запаниковала я. Одна рука для дел магических, другая для мирских строго сказала Ханна и погрозила пальцем. «А что будет, если перепутать?» Паника накрывала уже с головой. «Потому что я всю свою сознательную жизнь была правша и левой рукой умела только печатать на компьютере и больше ничего». «Лучше тебе этого не делать!» наставительно сказала Тиша и быстро свернула разговор на другую тему. «Давай все же дойдем до декана и отправимся уже ужинать. Скоро и я проголодаюсь». «Легко сказать, пойдем. А как же мое состояние? Мне нужно время, чтобы успокоиться, подышать, помедитировать, в себя прийти, полежав скорбным трупиком под пледом. Самозабвенно побиться в истерике в конце концов». Но нет, конечно, кто бы дал мне на это время. Кстати, третий вопрос. Нам ещё долго идти, а то мы идём, идём, а никого нет, словно мы во всём здании одни. В этом крыле комнаты для студентов, и пока мы здесь одни. Большая часть работает, кто-то ещё просто не приехал. А вот после ужина здесь будет много народу, сказала Ханна. А до декана нам ещё один поворот и три пролёта вверх по лестнице. Там как раз располагаются учебные комнаты. Подхватило объяснение Тиша. Они снова взяли меня за руки и повели к лестнице. На эту лестницу я в здравом уме и твёрдой памяти ни за что бы не полезла. Сколотые ступеньки, отсутствие перил, невнятные выбоины. Даром, что она каменная. Она же ненадёжная. Но мои приятельницы, как ни в чём не бывало, зашагали, словно она была парадной в их родовом замке. Причём именно сейчас они перестали держать меня за руки. Мысленно помолясь всем доступным богам, я осторожно последовала за ними. Преодолев три пролёта, поминутно хватаясь за сердце от порывов ветра, что свободно гулял между этажами, я выдохнула и тут же снова запаниковала. Ведь потом предстояло ещё спускаться. Как-то ваши выскочки, спустя рукава, руководят своей академией. Это ж надо так запустить здание, проворчала я, поравнявшись с сёстрами. Проговорила одна из сестёр, повернувшись ко мне. Так как я внимательно смотрела под ноги, то не обратила внимания, кто из них шел впереди, а кто следом. Тиша неуверенно назвала я девушку. Та пальцем показала на сестру. Вторая лисичка оглянулась и приветственно помахала мне рукой. «Значит, Ханна!» – удовлетворенно проговорила я. «Мы пришли!» – ответили они хором. Они остановились перед огромной в два человеческих роста дверью. Створки были так плотно подогнаны друг к другу, что мне показалось, что двери эту не открывали уже много лет. «Вы уверены?» – недоверчиво покосилась я на сестер. Те закивали головами. Одна из них подошла к двери вплотную и с силой толкнула створки внутрь. К моему величайшему удивлению – Они легко и даже без скрипа распахнулись. Из комнаты повеяло ледяным холодом. «Вивьен Листрат для подтверждения статуса прибыла!» – крикнула одна из сестер в глубину темной комнаты. Вторая лисичка с улыбкой настойчиво подталкивала меня к порогу комнаты.